Главы романа, дописанные и переписанные в период с 1934 по 1936 год. Дописать раньше, чем умереть. Ошибка профессора Стравинского. В то время, как раз как вели Никанора Ивановича, Иван Бездомный после долгого сна... Открыл глаза и некоторое время соображал, как он попал в эту необыкновенную комнату с чистейшими белыми стенами, с удивительным ночным столиком, сделанным из какого-то неизвестного светлого металла и с величественной белой шторой во всю стену. Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, очень отчетливо припомнил страшную смерть Берлиоза, но она не вызвала уже прежнего потрясения. Иван огляделся, увидел в столике кнопку и вовсе не потому, что в чем-нибудь нуждался, а по своей привычке, без надобности трогать предметы, позвонил. Тотчас же перед Иваном предстала толстая женщина в белом халате, Нажала кнопку в стене, и штора ушла вверх. Комната сразу посветлела. И за легкой решеткой, отгораживающей окно, увидел Иван чахлый подмосковный бор. Понял, что находится за городом. Э, — Пожалуйте ванну брать, — пригласила женщина, и словно по волшебству стена ушла в сторону и блеснули краны, и взревела где-то вода. Через минуту Иван был гол. Так как Иван придерживался мысли, что мужчине стыдно купаться при женщине, то он ежился и закрывался руками. Женщина заметила это и сделала вид, что не смотрит на поэта. Теплая вода понравилась поэту. который вообще в прежней своей жизни не мылся почти никогда. И он не удержался, чтобы не заметить с иронией. «Ишь ты, как в национале!» Толстая женщина это горделиво ответила. «Ну нет, гораздо лучше. За границей нет такой лечебницы. Интуристы каждый день приезжают осматривать». Иван глянул на нее из-под лоби и ответил, «Да чего вы все интуристов любите, а среди них разные попадаются». Действительно, было лучше, чем в национале и когда Ивана после завтрака вели по коридору на осмотр. Бедный поэт убедился в том, до чего чист, беззвучен этот коридор. Одна встреча произошла случайно. Из белых дверей вывели маленькую женщину в белом халатике. Увидев Ивана, она взволновалась, вынула из кармана халатика игрушечный пистолет, навела его на Ивана и всключала «Сознавайся, бандит Иван нахмурился, засопел, а женщина выстрелила губами «Паф!», после чего к ней подбежали и увели ее куда-то за двери. Иван обиделся. «На каком основании она назвала меня белобандитом?» Но женщина успокоила Ивана. «Стоит ли обращать внимание? Она больная, со всеми так разговаривает. Пожалуйте в кабинет». В кабинете Иван долго размышлял, как ему поступить. Было три пути. Первый — Кинуться на все блестящие инструменты и какие-то откидные стулья и все это поломать Второй, сейчас же, всё про Понтия Пилата и ужасного убийцу рассказать и добиться освобождения Но Иван был человеком с хитрецой и вдруг сообразил, что, пожалуй, скандалом толку не добьешься